Тем не менее, я как-то умудрился делать шаг за шагом. Шёл вперёд, отчётливо ощущая на затылке холодную щекотку вечности, той самой, от которой мне следовало поберечь свою лохматую голову. Чёрт, Лидия Сатова могла бы выражаться яснее. Если бы она просто сказала мне: "Не вздумай уходить в свой мир, Макс", я бы её послушался. Во всяком случае, я бы постарался её послушаться. Самое смешное, что за весь день я так ни разу и не вспомнил о пресловутой святой воде, ради которой, собственно, и затевалась моя дурацкая экскурсия. Когда я появился на Зеленой улице, на табло электронных часов, сияющих над зданием телефонной компании, мигали четыре нуля. Я вспомнил, что всегда считал такого рода совпадение хорошей приметой и поспешно отвернулся от часов, чтобы не стать свидетелем появления единицы. Согласно тому же суеверию, это могло сделать счастливое совпадение и действительное. А спустя мгновение я услышал звон трамвая. В точности так же он дребезжал в прошлый раз, почти два года назад. Хотя, с другой стороны, это было не далее, как вчера. Ох, вот уж чем я сейчас точно не собирался заниматься, так это приводить в порядок свои представления о течении времени. Предпочитаю вообще не иметь никаких представлений о столь сложных материях. У меня закружилась голова, но на этот раз я быстро справился с головокружением. Несколько вдохов и выдохов, как учил меня Шурф Лонли Локли. «Черт, когда я вернусь в Ехо, я просто обязан угостить его хорошим ужином. С меня действительно причитается. Сегодня его дыхательная гимнастика столько раз спасла мне жизнь и рассудок, что я уже со счета сбился». Луна на мгновение вынырнула из-за лохматой тучи, и я разглядел знакомую табличку. Она оповещала, что я нахожусь на остановке трамвая, следующего по маршруту номер 432. Даже номер трамвайного маршрута был тот же, что и прежде – ла магистром. Моя дверь между мирами отличалась завидным постоянством. Трамвай показался из-за угла и начал тормозить, приближаясь к остановке. Всё шло просто отлично, гораздо лучше, чем я смел надеяться. Мистический экспресс, следующий по самому невероятному маршруту между обитаемыми мирами, был к моим услугам. Впрочем, на сей раз мне предстояли переговоры с вагоновожатым. Сэр Мабака Лох называл его доперст. Он, помнится, говорил, что доперсты приходят из ниоткуда и кормятся нашими страхами, тревогами и плохими предчувствиями. Иногда они принимают облик какого-нибудь человека и шляются по его знакомым, пугая тех самыми неожиданными выходками или просто взглядом. А еще Маба пытался мне втолковать, что доперста, который сидит в моем трамвае, создал я сам. Хотел бы я знать, каким образом и, главное, на кой мне это понадобилось. Впрочем, надо полагать, за свою жизнь я наделал немало глупостей и похуже. Что ж, доперст так доперст, какая разница? Ощерившись злодейской ухмылкой, я уставился на водительскую кабину. Широченная рожа, скупо украшенная тоненькими усиками, была на месте. Сейчас я просто не мог поверить, что в свое время это нелепое существо напугало меня до полусмерти. Так напугало, что я решил было, будто со мной все кончено. Счастье, что он тогда почти сразу же исчез, а мне все-таки достало мужество сесть в трамвай. Это, как я сейчас понимаю, было единственно верное решение. Трамвай остановился. Передняя дверь бесшумно открылась перед моим носом, и я пулей влетел в салон. На этот раз существо никуда не исчезло. Трамвай стоял на месте, а усатый урод взирал на меня с равнодушным любопытством, дескать, что скажешь. «Ты-то мне и нужен, голубчик», криво усмехнулся я. «Сейчас мы с тобой разберемся. Будешь знать, как пугать неопытных путешественников между мирами». «Это вообще дурной тон, пугать новичков. Никогда об этом не задумывался?» Вагон и вожатый ничего не ответил, но в лице переменился. Усатая рожа медленно расплылась в мутное пятно. Через несколько секунд пятно сгустилось в новую физиономию. На меня смотрел великий магистр Махлилгул Анох, кратконогий призрак Холоми. Потом его лицо потемнело и уставилось на меня пронзительными голубыми глазами мертвого магистра Кибы Ацаха. Я почти сразу понял, что происходит». Что, пытаешься вспомнить, кому удавалось меня напугать в последнее время? Это не сработает, дружок. Сегодня утром я потерял самого себя, а потом каким-то чудом нашел. Не думаю, что меня теперь хоть чем-то можно напугать, радость моя. Сегодня ночью у меня слишком хорошее настроение. Высказавшись, я поднял левую руку. Конечно, ей было далеко до той смертоносной левой руки великолепного шурфа Лонли Локли, но я всегда старался довольствоваться тем, что имею. Не трать на меня свой смертный шар. Тихо сказала существо. Теперь его лицо не было похоже ни на что, хотя бесконечное множество смутно знакомых мне обликов просвечивало сквозь мерцающий светлый туман, окутавший голову Доперста. «Спасибо за совет!» Я расхохотался, упиваясь собственным могуществом. «Я, конечно, обожаю экономить, но для тебя мне ничего не жалко». «Как хочешь. Ты дал мне жизнь, и ты можешь ее забрать. Но тот, кто забирает жизнь Доперста, должен его заменить. Это закон». Существо говорило вяло и равнодушно. Похоже, ему не было дела до собственной участи, но одно из моих сердец каким-то образом знало, что доперст не врёт. А второе сердце пока помалкивало, чуяло, что его никто не спрашивает. Ладно, обойдёмся без мёртвых шаров. Не такой уж я кровожадный. Выходи поболтаем. Я внезапно успокоился. Не смеяться, не криво улыбаться, ни тем более хищно скалиться мне больше не хотелось. Я ужасно устал и теперь думал лишь о том, как здорово было бы свернуться калачиком на жёстком сиденье, закрыть глаза и не открывать их, пока это невероятное транспортное средство не привезёт меня домой. Еха. А что касается Доперста, Махи ведь говорил, что он может помочь мне убедить мир в котором я родился, что меня больше нет. И я, кажется, начинал понимать, что этот хитрец Махи имел в виду. Существо вышло из кабины водителя и уселось на переднее сиденье. Я увидел, что и тело его тоже не имеет определённых очертаний. Доперс не был ни худым, ни толстым, вернее, он был и худым, и толстым одновременно. Границы его тела, вполне впрочем, антропоморфного, дрожали и расплывались. Двери трамвая мягко закрылись, и мы наконец-то поехали. "Этот трамвай поедет в Ехо?" спросил я. "Он поедет туда, куда ты захочешь". Странное существо равнодушно пожало почти несуществующими плечами. Ладно, это неплохо. Я не смог сдержать вздоха облегчения. Чёрт его знает почему, но меня всё ещё грызли сомнения, на которые я старался не обращать внимания. Я слишком устал от неопределённости. Я вообще слишком устал. Как я понимаю, тебе не составляет труда изменять свой облик, да? спросил я. Да, я выгляжу так, как этого хотят люди, которые находятся рядом. Вернее, так, как они не хотят, усмехнулся я. Ты кормишься нашими страхами, да? Во всяком случае, именно так мне объясняли. И это правда. Ладно, это твоё дело, вздохнул я. Не я создавал вселенную увы. Моя бы воля всё было бы гораздо проще и привлекательней. А теперь скажи мне вот что. Если я правильно понял, ты не сам решаешь, как ты будешь выглядеть. Наши тайные страхи придают тебе какой-то конкретный облик помимо твоей воли, правильно? Правильно, равнодушно согласилось существо. А если я попрошу тебя стать похожим на меня? Осторожно спросил я: "Не испугаюсь собственного лица, а просто попрошу тебя стать моим двойником. Ты сможешь?" "Смогу", ответил Доперст. Его речь звучала всё так же вяло, но в глазах существа появился азартный блеск. "Отлично. Тогда тебе следует принять мой облик и отправиться в какое-нибудь людное место. В центре города и хватает. Но самое главное, дружок, ты должен будешь стать мёртвым Максом, и чем быстрее, тем лучше. Это возможно?" "Это возможно". подтвердил Допперст. «Ну вот и отлично. Нет, погоди-ка. Думаю, бедняге Максу следует умереть прямо на рабочем месте. В редакции сейчас полно народу. Кроме того, не возникнет никаких проблем с идентификацией моей личности. Представляю, какой там начнется переполох. Я не сдержал злорадной улыбки. Вот, собственно, и все. После того, как меня, вернее, тебя, торжественно похоронят, ты свободен на вечные времена. Ясно? «Ты освобождаешь меня на вечные времена», – изумился Допперст. «Куда девалась его меланхолия?» Он пронзительно посмотрел на меня глазами, которые уже были похожи на мои собственные, и вдруг рассмеялся. «Спасибо! На такую щедрость я и рассчитывать не смел! Я все сделаю так, как ты сказал! Моему слову можно верить! Впрочем, любому слову, сказанному между мирами, можно верить! Ты знал об этом?» Я озадаченно покачал головой, силясь понять, с какой стати он так воспрял духом. Тем временем неопределенное лицо существа успело превратиться в мое собственное. Я улыбнулся. Всё-таки я вполне симпатичный парень. Даже жаль, что этому новому Максу предстоит сразу же умереть. Может быть, мне следовало попросить Доперста прожить за меня мою скучную жизнь до глубокой старости? Впрочем, это, пожалуй, черезчур. Доверять этому непостижимому существу жалкие остатки своей репутации мне не очень-то хотелось. К тому же, в любой преждевременной смерти есть что-то романтическое, а я был и останусь прежёном, каких поискать. Мой двойник смотрел на меня с очевидным сочувствием. Тебе здорово не повезло, заметил он. Ты не знал, какова сила слов, произнесённых между мирами, и нечаянно подарил мне свободу. А ещё ты не знал, что тот, кто освободил Доперста, должен занять его место. Освободить меня или убить это по большому счёту одно и то же. Впрочем, тебе наверняка понравится. На тропах Доперстов тебе откроется самая легкомысленная разновидность могущества. В глубине души ты мечтал об этом всю жизнь, и теперь всё сбудется. Прощай, Сэр Макс. Спасибо тебе. Вот теперь оба моих сердца дрожно заколотились о рёбра. Они знали, что я влип, угодил в идиотскую нелепую ловушку, выхода из которой, кажется, не было. Всегда чувствовал, что мой болтливый язык меня погубит, пробормотал я. А потом я остался один. И мне стало всё равно. Я больше не был сыном Макса из Ехо. Я вообще не знал, кто я теперь такой. И откровенно говоря, Меня это не слишком интересовало. Пришло время погулять, сказал я вслух, усаживаясь на водительское место. И мой трамвай понёсся куда глаза глядят. Любовь к быстрой езде по-прежнему оставалась при мне. Воздух кричал от боли, размазываясь по рельсам. Кисельные изгустки ночной тьмы сползали по лобовому стеклу, а я лишь твердил: "Быстрее, быстрее, сам не зная, от чего хочу убежать". Когда рассвело, я обнаружил, что стою на улице Это была широкая центральная улица крошечного немецкого городка. Я понял, что городок именно немецкий, прочитав надписи на магазинах. Здесь заканчивались трамвайные рельсы. Просто обрывались и все. Я стоял на гладком асфальте и равнодушно смотрел, как волшебный трамвай тает у меня на глазах. Исчезает, как никуда не годное старое привидение. Никаких сожалений по этому поводу я не испытывал. Что-то во мне знало, что теперь я могу попасть туда, куда захочу». Не прибегай к сомнительным транспортным средствам. Существа, одним из которых я стал, открывают двери между мирами с такой же лёгкостью, как я когда-то открывал дверь служебного входа в Управление полного порядка. Я мог отправляться в Ехо хоть сейчас, но мне больше не хотелось возвращаться в Ехо. Хотя я всё ещё помнил этот чудесный город, с которым меня связывали судьба, привязанность и необходимость. Даже щемящая нежность к людям, которых я там оставил, никуда от меня не делась. Я тосковал о них. Но мои чувства больше не имели никакого значения. В то утро я знал без тени сомнения, что существа подобные мне обречены на одиночество, и у меня не было никаких возражений. Надо, значит, надо. Собственное могущество кружило мне голову, но у меня не было никаких определённых желаний, только чьи-то чужие смутные мысли о том, что пришло время прогуляться, и непреодолимая потребность не оставаться на месте. Я имел довольно смутные представления о правилах игры, в которую меня втянули, так что мне предстояло изучить их на практике. И я отправился на прогулку. Я больше не принадлежал миру, в котором родился, зато этот мир, кажется, принадлежал мне. Выпуклой булыжниками мостовой, по которым ступали мои ноги, всё ещё обутые в новые ботинки, на шёптали мне свою историю, слишком скучную, чтобы внимательно прислушиваться к их шёпоту, если честно. Я зашёл в небольшой уютный бар. Он назывался Нюрнберг или Нюрнбержец, что-то в таком роде. Пожилая кёльнерша посмотрела на меня с ужасом и смутной надеждой. Хотел бы я знать чьё лицо приветливо улыбнулось ей моими губами, попросив чашечку кофе. Выпив кофе, я вышел из бара и оказался на одной из узеньких улочек древнего Нюрнберга. Дул холодный ветер с реки. Он был немного похож на ментоловый ветерок Италии, как тень бывает похожа на предмет, который её отбрасывает. Но это таинственное сходство не слишком меня взволновало. Мне не было дела до бедняги Макса, влюблённого в мосты гитары. Сейчас меня куда больше занимало только что сделанное открытие. Ага, подумал я. Вот как это работает. Надо бы запомнить. Сто утра я открыл для себя один из великого множества новых фантастических способов путешествовать. Оказывается, достаточно зайти в первый попавшийся бар, ресторан или кондитерскую, главное, чтобы на вывеске этого заведения присутствовало какое-нибудь географическое название. Нужно провести там какое-то время, сидя спиной к окну, это очень важно. А потом выходишь на улицу и обнаруживаешь что стоишь под совсем другим небом, на мостовой города, имя которого фигурировало в названии «Давишней забегаловки». Признаться, я был совершенно очарован. Впрочем, при желании я мог отправиться куда-нибудь на поезде, самолете или автомобиле. В моих карманах каким-то образом обнаруживалось все, в чем я нуждался. Деньги, документы, билеты и прочие нелепые бумажки. Эти фальшивые доказательства моей принадлежности к миру людей появлялись по мере необходимости, так что я мог обмануть кого угодно. Всё это было не так уж и плохо. Да нет, какое там. То, что случилось со мной, превосходило мои самые смелые представления о чудесном, хоть сам себе начинай завидовать. Можно было зайти в дешёвую мексиканскую закусочную на окраине Берлина, а потом выйти оттуда на расплавленный тротуар Мехико и бродить по этому пеклу, пока ноги не занесут в прохладный бар Нью-Йоркер, где усатый бармен вздрогнет, смотревшись в моё лицо. Ничего удивительного, так ведут себя все, от кого я не успею вовремя отвернуться. И куда спрашивается подевалось моё хвалёное бояние? Впрочем, плевать. В Нью-Йорке и можно выпить холодного пива, главное не забыть устроиться спиной к окну, а потом толкнуть стеклянную дверь и оказаться в настоящем Нью-Йорке, в самом сердце Гринвич-Виллидж. Там имеет смысл немного задержаться и зайти в одно симпатичное местечко под названием Клуб 88. На сей раз не ради дальних странствий, а просто так, бескорыстно, для собственного удовольствия. Название не зря напоминает о числе фортепианных клавиш. Вечерами там играет тапёр-виртуоз, а одетая в мужской костюм темнокожая леди за стойкой выпивает умопомрачительные бьюзы. Брязнет меня смутно знакомый воркующий хрипотцой, пока смешивает коктейли и вытряхивает многочисленные огурки из одинаковых белых пепельниц. Да уж. Постоянные посетители клуба 88, чей пол редко сразу поддаётся определению, отнюдь не яппи. Они дымят как паровозы на зло очередной великой американской мечте. Я им ясно дело симпатизирую. Жаль только, что моё переменчивое, послушное чужим тайным страхам лицо пугает этих развязёлых отверженных. Поэтому места за стойкой по соседству с моим всегда остаются незанятыми. А уж из Нью-Йорка, хвала магистрам, можно отправиться куда угодно. Все мыслимые и немыслимые географические названия увековечены на вывесках бесчисленных нью-йоркских забегалов. Польщённое международное сообщество платит Нью-Йорку взаимностью. Бар или ресторан, в названии которого упоминается этот новый Вавилон, можно найти поисти в любом захолустье. Так что Нью-Йорк стал для меня чем-то вроде промежуточной станции. Я посещал его гораздо чаще, чем прочие места. Правда, редко задерживался там надолго, слишком уж много геополитических соблазнов. В те дни я наконец-то отдал должное миру, где когда-то родился и который прежде не слишком ты любил. Я понял, что это невероятное место. Один только запах цветущих лип на сонной окраине Москвы стоит всех прочих чудес. А ведь есть ещё горячий ветер Аризоны, головокружительный влажный воздух ночного Лондона и тонкие сухие иглы сосен, устилающие белый песок на побережье холодного Балтийского моря. А также велосипедный трип по пустому воскресному Амстердаму, веселый дудочник на Карловом мосту, цветение яблоневых садов в окрестностях Будапешта, округлые вершины Карпатских гор, аромат парижских кофеен, недовольный цок от потревоженной лесной белки и круглый черный глаз сердитого лебедя, изготовившегося вырвать свежую булку из рук досужего любителя природы. Вряд ли я когда-нибудь соберусь составить полный инвентарный список всех чудес света. Но какой идиот решил, что их максимум восемь? Следует признать, что с миром, где я родился, всё в полном порядке. Это со мною, у балваном, что-то было не так, пока я принадлежал ему. Но ведь нет никакой разницы, где находиться. Если вообще что-то имеет значение, так это существо, из сердца которого ты смотришь вовне. Кто ты сам? Это действительно важно. А мне выпала ни с чем не сравнимая возможность взглянуть на свою бывшую родину глазами удивительного и странного существа. Но была в новой восхитительной симфонии моего бытия одна фальшивая нотка. Надо сказать, временами она звучала весьма пронзительно. Я упивался многообразием новых возможностей, играл в занимательную и приятную игру, но что-то во мне знало, что Сэр Джуфинхаль едва ли согласился бы присоединиться к моему путешествию, если бы мне вдруг пришло в голову его пригласить. Я знал это даже в те дни, когда смирился со своей странной судьбой и был почти счастлив. Наверное, я был бы счастлив по-настоящему. «Если бы существо, которым я стал, умело чувствовать себя счастливым?» «В те дни я вполне мог бы забыть даже свое имя, если бы оно не таращилось на меня с многочисленных вывесок, рекламных плакатов и объявлений. Бесконечные Максы, Максимы и Максимилианы буквально преследовали меня. Можно было подумать, что в мире не осталось других имен». Их назойливое мельтешение не давало мне окончательно забыть о себе. В одной немецкой закусочной я даже обнаружил в меню соответствующее блюдо какой-то Штраммер-Макс в зеркалах. И заказал его, руководимый бесконечным любопытством. При славуте и зеркала оказались холодной яичницей глазуньей. Кроме неё на тарелке помещались кусок ржаного хлеба и толстый слой мелко нарезанной ветчины. Это было не слишком вкусно, но оказало на меня самое благотворное воздействие. Сэр Макс из Еха на несколько минут проснулся где-то в темной глубине меня и настойчиво сказал, что ему пора домой. «Скоро пойдем, ладно?» – я отмахнулся от себя, как от ребенка. Сэр Макс снова отступил в темноту, но с этого момента его беспробудный младенческий сон стал чутким и тревожным, как у старика. Во всяком случае, именно в той закусочной я внезапно принял решение записать все, что успело со мной случиться, пока я был сэром Максом из Еха, исписал несколько салфеток и остался доволен. Почему-то мне казалось, что когда работа подойдет к концу, чудеса отпустят меня туда, куда хотел вернуться этот уже почти незнакомый мне парень. И тогда он будет счастлив. А я... Что ж, я буду свободен на вечные времена. Я не очень-то знаю, что успел натворить, пока меня носило по всей планете. Моя память пока не может справиться с хаосом событий, обрушившихся на меня во время этих скитаний. Ей не под силу расставить по местам эпизоды, сложить элементы мозаики в единую непрерывную и внятную картину, которую легко удержать при себе. Ясно лишь, что мне гораздо проще вспоминать события, происходившие после того, как я съел загадочный штраймер Макс и взялся за свои бредовые записи. В тот день я построил первый шаткий подвесной мост, связывающий меня с прошлым. Мозаичный мостовой эхо понемногу становились объективный, хоть и недоступный пока реальности. Мне больше не приходилось шарахаться от экрана телевизора, где мелькали титры очередной серии эпопеи о похождениях сумасшедшего Макса. Мне нужно было цепляться глазами за неоновую вывеску ресторана Максим или витрину магазина мужской одежды Макс, чтобы вспомнить, что когда-то я считал это имя своим. Теперь я и без того не на миг не забывал, кем когда-то был, а это уже немало. К тому же, я всё чаще обращал внимание на явственный ужас в глазах своих случайных собеседников, и что немаловажно, получал от этого всё меньше удовольствия. Скорее уж чувствовал, что чертовски устал от своих странных обязанностей, но пока у меня не было шанса уйти в отставку. Если уж занял место доперста, которого случайно отпустил на свободу, будь любезен выгуливать по миру свору своих новых устрашающих обличий. И не ной, бывают и менее завидные жребии. Иные вон замковыми призраками по сырым подвалам скитаются. Как тебе такая перспектива? Мне надо сказать, довелось немало узнать о человеческих страхах. Самое нелепое и забавное из моих открытий было связано с велосипедистами. На собственном горьком опыте я выяснил, что подавляющее большинство велосипедистов в глубине души боятся сбить какого-нибудь прохожего. Ребята редко осознают свои опасения, но подкармливать их тайные страхи было частью моей работы. Так что стоило мне выйти на улицу, как на меня сразу же наезжал какой-нибудь велосипедист. Не думаю, что в тупору хоть кто-нибудь мог причинить моему телу реальный ущерб, но регулярные столкновения с велосипедами чертовски действовали мне на нервы. Счастье ещё, что подобные страхи почему-то почти не грызут автомобилистов. То есть случается такое и с ними, но довольно редко. Поэтому под автомобиль я попадал раз в 5, не больше. Приходилось мне влепать и похуже. До сих пор не могу забыть высокую светловолосую девушку из ресторанчика Красный слон в старом центре немецкого города Эрфурта. Сила в единоборстве, с которой не стоит и вступать, увлекла меня за ней в темноту переулка такого узкого, что два человека не могут ходить там, взявшись за руки, только друг за другом, затылок в затылок. Мне пришлось убить белокурую незнакомку, потому что она весь вечер была одержима мыслью о том, что человек, которого она внимательно разглядывала сквозь тонкое стекло стакана, непременно пойдёт следом и убьёт её в этом переулке. И кровь будет отвратительно неопрятно выглядеть на светло-зелёном ворсе её джемпера. Впрочем, иногда мне всё же кажется, что я остался сидеть на высоком жёстком стуле на втором этаже Красного слона, а нападение и просто приснилось. Не знаю уж, как я пролел свой ночной кошмар, но так вполне могло быть. Во всяком случае, последняя версия нравится мне гораздо больше. Как бы то ни было, но кровавая жертва приношения, реальная или мнимая, пошло мне на пользу. Именно в тот вечер, ужиная на втором этаже Красного слона, я впервые почувствовал, что моя невероятная, но вполне бессмысленная новая жизнь подходит к концу. Я почти закончил свои записи, перечитал их и с пронзительной ясностью вспомнил эхо и людей, которые меня там ждали. Никаких сомнений. Старый добрый сэр Макс проснулся и теперь с шалилом взором скитается по окраинам моего существа. Ему ещё требовалось время, чтобы окончательно стряхнуть с себя сладкое опасное оцепенение, но что ж то, а время у нас с ним было. Мы могли легкомысленно транжирить это сокровище. Как он? Да нет, я транжирил звонкие короны, честно заработанные на службе его величества Гуриго VIII, бесцельно слоняясь по антикварным лавкам правого берега. Впрочем, к отпущенному мне времени я относился ещё легкомысленнее, поскольку легче всего распоряжаться тем, что тебе не принадлежит. В один прекрасный день Я снова попал в Нью-Йорк. Немного погулял по вечерним улицам Соха, заглядывая в освещенные окна картинных галерей. Решил выпить чашечку капучино и завернул в ближайший итальянский ресторан. Все было немного иначе в этот вечер. Что-то изменилось в моей жизни, и мне нравились эти перемены. По крайней мере, черноглазый парень за стойкой посмотрел на меня с равнодушной улыбкой. Мое лицо определенно не затрагивало никаких тайных струнок в его душе. «Что я здесь делаю?» Внезапно подумал я. «Сколько можно гулять, дорогуша?» «Пока мама не позовет обедать? Так, что ли?» Я рассмеялся от облегчения. Мой внутренний монолог здорово напоминал сумбурные размышления сэра Макса. «Неужели мы снова вместе?» Тут мой табурет пошатнулся и чуть не гротнулся на пол. Я не смог сохранить равновесие и мешком свалился прямо в объятия симпатичного пожилого джентльмена в элегантнейшей серой шляпе, которая довольно странным образом сочеталась с пижонской курткой и с темно-коричневой кожей. «Прошу прощения», — весело сказал он, — Я загляделся на своё отражение в зеркале. Всё не могу решить, похож я в этой куртке на лётчика времён Второй мировой или нет, но, наверное, я гораздо больше похож на сумасшедшего, да? Я не сдержал улыбки. В голове симпатичного незнакомца творилось чёрт знает что. Славный собеседник как раз в моём вкусе. Вы сбили меня как настоящий ас. Можете рисовать очередной крестик на боку вашего истребителя, но вам следует сменить шляпу на какой-нибудь шлем. Или что, они там носят военные лётчики? Вы совершенно правы. Мы, пилоты, действительно не носим таких шляп. Можете забирать её себе. С вашим пальто она смотрится гораздо уместнее. И он решительно нахлобучил свой головной убор на мою растрёпанную башку. Я так растерялся, что только хлопал глазами. Чёрт, я уже успел забыть, как это чувствовать себя растерянным. Странное, надо сказать, ощущение, но что греха таить, приятно. Ну вы даёте, наконец выдавил я. Незнакомец кивнул, отошёл на несколько шагов и полюбовался делом своих рук. А что, мне нравится, удовлетворённо кивнул он. Носите эту шляпу, молодой человек. Она вам идёт. Когда я утром выходил из дома, жена сказала мне: Рон, я уверена, что сегодня ты что-нибудь потеряешь. А мои предчувствия никогда меня не обманывают, ты же знаешь. Поэтому чёрт с тобой теряй, но постарайся потерять что-нибудь не очень нужное. Теперь она может быть спокойна. Я выполнил её просьбу. Прощайте, молодой человек. Допивайте вашу коричневую гадость со сливками. Могу себе представить, сколько в ней кофеина. Кошмар. Я задумчиво посмотрел ему вслед. А потом взгромздился на высокий табурет, с которого меня недавно стряхнули, и послушно принялся за кофе. Молоденький черноглазый бармен приветливо мне улыбнулся. "Рон очень эксцентричный парень, как все художники, но он хороший человек", итальянец говорил таким тоном, словно сообщал мне страшную тайну. "Он часто сюда заходит". "И правильно делает, у вас отличный кофе", заметил я. "Ну что вы, он никогда не пьёт кофе, только немного хорошего вина и всё". "Да, в вине нет никакого кофеина, это уж точно". Я расплатился и соскользнул с табурета, вышел на улицу и обнаружил себя в предрассветном Риме. Я уже несколько раз забредал сюда к неописуемой радости местных голубей, которым с энтузиазмом скармливал всё, что под руку попадалось. Неужели в названии этого грешного ресторанчика упоминался Рим, лениво удивился я и подумал, что было бы неплохо отдохнуть. Впервые за всё время скитаний я почувствовал, что здорово устал и хочу спать. Присел на скамейку напротив какого-то ленивого фонтана, закурил А потом, кажется, задремал. Проснулся я от холода, огляделся и с изумлением понял, что уже не сижу на скамейке, а стою на большом каменном мосту. Холодный ветер с реки пронизывал меня до костей. Чёрт, только что мне было жарко. Моё пальто не подходило для прогулок по Риму. Даже зимой оно оказывалось слишком тёплым для вечного города. Судя по всему, я был не в Риме, но вот где? Город казался мне смутно знакомым, особенно холодный ветер, так похожий на ветер в Китае. А вдруг мелькнуло у меня дикое надежда, но, разумеется, я был не в Китае, а в Нюрнберге. Я уже был здесь однажды, в самом начале своей дурацкой одиссеи. Мне действительно пора домой, сказал я пролетающей мимо чайке. Птица крикнула что-то резким, неприятным голосом, кажется, она была со мной полностью согласна и теперь требовала: "Ну и уматывай!" Я оторвался от каменных перил и медленно пошёл по мосту навстречу печальным, позеленевшим от времени звериугам, которые охраняли табличку с названием. Я рассеянно уставился на табличку и рассмеялся. Оказывается, я только что стоял на мосту Макса или на Максовом мосту, если переводить дословно. Приятно быть таким популярным, сказал я мрачной бронзовой химере, что только в честь меня они называют. У меня за спиной кто-то звонко расхохотался. Я обернулся и обмер. Рядом со мной стояла Техи. Она выглядела гораздо старше, чем в моих воспоминаниях, но в первый мгновение я этого не заметил. У меня в голове пронёсся ураган сумбурных мыслей. Ну, конечно, Техи, как никак дочка самого Лойса Пандохва. Она наверняка ещё и не на такое способна. Но почему она так постарела? Неужели меня не было в еха так долго? Сколько же хотел бы я знать? 200 лет, 300, 1000? Я замер от ужаса. Неужели жизнь людей, которые не могли без меня обойтись, всё же каким-то образом прошла без меня? Пока я транжирил драгоценное время, шляясь по дурацким забегаловкам и закусывая бесконечные чашечки кофе чужими глупыми страхами, они жили, радовались, печалились, старели и чего-то доброго умирали, так и не дождавшись моего возвращения. Время отлично мне отомстило. Оно уволокло от меня моих ребят, и теперь со мной всё кончено, потому что «Потому что не они без меня, а я сам не могу без них обходиться». Это потрясение оказало на меня чрезвычайно благотворное воздействие. Ледяным душем окатило сумасшедшую голову. Холодный речной ветер развеял последние остатки непостижимого существа, которым я зачем-то так долго был. Вот теперь я действительно стал прежним Максом. Только этот смешной парень мог усесться на тротуар, ошеломленно разглядывая совершенно незнакомую даму, и заживо хоронить себя из-за ее случайного сходства с милой девушкой из другого мира». Техи, ты что здесь делаешь? хрипло спросил я. И что с тобой случилось? Меня зовут Тея, удивлённо сказала незнакомка. И со мной абсолютно ничего не случилось. Ты меня с кем-то перепутал, да? И я чуть не умер от облегчения. Конечно, это была не Техи, просто милая дама лет 50, обладающая несомненным, но далеко не абсолютным сходством с моей любимой. Перепутал? Я больше не хрипел, как умирающий гоблин, а напротив, жизнерадостно повизгивал, как подросток. Вне всяких сомнений, это был мой собственный голос. И что особенно важно, мои собственные сумбурные эмоции. Вечность больше не держала меня за шиворот. Теперь меня подмывало посмотреться в зеркало и немедленно убедиться, что моя рожа тоже принадлежит старому доброму Максу, хотя, казалось бы, какое это имеет значение. «У вас есть зеркало?» Я улыбался до ушей. Думаю, это была самая глупая улыбка из всех, на которые я способен. Очень уж старался. "Есть", рассеянно согласилась она. "Дайте мне его, пожалуйста". Дама довольно долго рылась в сумочке, наконец протянула мне маленькое щербатое зеркальце. Я тут же уставился на своё отражение. Из-под серой шляпы весёлого нью-йоркского художника Рона на меня смотрел парень, здорово напоминавший Сэра Макса из "Эха". Ему только тюрбана не хватало. "Знаете что?", весело спросил я. Вы только что спасли мне жизнь. Можно угостить вас чашечкой кофе? Вместо того, чтобы вызвать полицию или просто постараться смыться подальше от незнакомого невменяемого типа, эта милая женщина решительно тряхнула короткими кудряшками, дескать, почему бы и нет. Волосы у неё были такие же серебристые, как у моей техи, только по иной причине. Её когда-то смоляные пряди высветлила седина. Видишь ли, усмехнулась моя новая знакомая. Мне кажется, что жизнь стоит немного дороже, чем чашечка кофе. Поэтому я настаиваю на стакане хорошего вина. Она посмотрела на часы и нахмурилась. "Правда, я опаздываю, но ладно. Если уж опаздывать, то не меньше, чем на полчаса. В пятиминутных опозданиях есть что-то бургерское ты не находишь?" "Нахожу", согласился я. Честно говоря, сейчас я мог согласиться абсолютно с чем угодно. Здесь рядом есть одно бистро, очень американское, никаких букетиков с белоглавыми баварскими ленточками. Кстати, когда мне говорят "вы", я начинаю чувствовать себя старухой. Переходи на ты, ладно? Ладно, только я не расслышал, как вас, э, как тебя зовут? Тея, она укоризненно покачала головой. Ну ладно, пошли. Пока я не опомнилась. Вообще-то я делаю большую глупость. Мне ещё надо добраться до своих друзей, поздороваться с ними. Больше я уже всё равно ничего не успею. И попасть на Мюнхенский поезд кошмар, да? Кошмар. Давнешний бурный переживания так выбили меня из колеи, что я почти утратил дар речи, только и мог, что вяло соглашаться со всеми её заявлениями. Вот сюда. Тэ свернула с набережной на короткую, всего из десяток домов улочку. Мы уже пришли. Бестро действительно оказалось очень американским, на мой вкус даже слишком. Стерильная белизна интерьера, даже взглядом зацепиться не за что. Трудно поверить, но здесь держат очень хорошие французские вина, единственное, чем меня можно соблазнить, сообщил моя новая подружка. "Вот и славно", кивнул я. У меня кружилась голова, и вообще я был не в форме. Мне никак не удавалось собраться с мыслями, хотя мне следовало бы безотлагательно начинать думать, как я буду добираться в Ехо. Пока я не очень-то себе это представлял. "Закажи себе крепкий кофе", строго сказала Тея. "Сколько ты не спал, дорогой? Твоя жизнь, которую я якобы спасла, кажется, она до сих пор висит на волоске?" "Ну, не всё так страшно", слабо улыбнулся я. «Я действительно не спал довольно долго, но у меня все впереди, еще высплюсь. Просто мне нужно вернуться домой, чем скорее, тем лучше, а уж там...» «Домой дело хорошее. Тебя там ждут». Серьезно кивнула Тея, с удовольствием нюхая вино в своем бокале. «Я вздрогнул». Она говорила таким тоном, словно сам сэр Джуффин Халли только вчера вечером подробно рассказывал ей о том, как они все меня ждут. «Да нет, померещилась. Мне принесли кофе. Тея допила вино». Закурила и задумчиво уставилась в окно. Её молчание было лёгким и ни к чему не обязывающим. Потом она снова посмотрела на часы. Вот теперь мне действительно пора. Ещё немного, и я могу просто возвращаться на вокзал. Всего-то 3 часа до поезда осталось. Спасибо за вино. Это было самое неожиданное приглашение в моей жизни. И в моей, пожалуй, тоже, улыбнулся я. Не такой уж я псих, как тебе могло показаться. Ну, как сказать? Звонко рассмеялась тёя. Когда я увидел тебя возле моста, ты как раз беседовала с каменным львом. Она помахала мне рукой и быстро зашагала в сторону реки. Я смотрел в окно вслед своей спасительнице. Она немного косолапила, но ей это даже шло. Женщина с такими красивыми ногами может позволить себе любую походку. Я остался в бистро, заказал себе ещё кофе и бутылку минеральной воды и принялся приводить в порядок свои сумбурные записи, полный отчёт самому себе о пребывании в столице Соединённого королевства. Мне хотелось расцеловать каждую страничку. Эти растрёпанные мемуары помогли мне не исчезнуть навсегда. Они и весёлый лётчик Рон, бывший обладатель рыжей шляпы, и эта чудесная тётя, которая была так похожа на техи. Разобравшись в записях, я обнаружил, что за окном уже давно стемнело. Я вздохнул, потребовал ещё кофе, закурил и заставил себя думать о главном. Каким образом я могу попасть в Ехо? Я предчувствовал, что сейчас это путешествие пройдёт легко и просто, как никогда прежде. Вот только что я должен предпринять, чтобы отыскать нужную дверь, которая приведёт меня в коридор между мирами, на порог моей любимой спальни на улице Старых Монеток. Я слишком устал от бесцельных шатаний. Мне хотелось с первой же попытки найти верное решение, но я даже не знал, с чего начать. Хоть бы кто подсказал, что ли. Я чуть не упал со стула, оглушённый невероятной тяжестью, почти раздавленный невидимым самосвалом. В моей голове созвучала безмолвная речь сера Махи Аинти. Любая дверь, открытая в темноте, приведёт тебя туда, куда ты хочешь попасть. Должно быть очень темно, чтобы видимый мир не мешал проявиться невидимому. Вот и всё. Ты бы и сам додумался, рано или поздно, но мне уже смотреть то, что на твоём учение, коллега. Махи, как здорово, что вы меня нашли. Не исчезайте, ладно? попросил я. Я готов терпеть беседу с вами сколько угодно. Тебе только так кажется. Ты не в лучшей форме, коллега, так что лучше просто отправляйся домой. Хватит с тебя пока чудес. Я так и видел перед собой его сочувственную улыбочку, надёжно спрятанную в рыжеватых усах. Тяжесть сменилась невесомостью. Я даже огорчился, махи всё-таки поторопился с концом связи. Я так и не успел спросить его, сколько лет продолжалось моё отсутствие, а ведь этот вопрос по-прежнему чрезвычайно меня занимал. Впрочем, он успел сообщить мне главное. То самое верное решение. На поиски которого я вполне мог угробить вечность. Оказывается, мне требовалась одна единственная дверь и полная темнота, только и всего. Решить эту проблему было легче лёгкого. Просто снять комнату в каком-нибудь отеле или пансионе, закрыть шторы, выключить свет, и вся темнота ночи будет к моему слугам.